Третье, То есть за годы редких встреч с ним он лишь однажды предложил мне называть его Геной. Потом необходимость в этом отпала, Яная все более важнел и важнел, и просто Геной быть уже не мог.